Глава 40. Два репортера затаились в доме, а остальные снимают со стороны двора. Артефакты щелкают, и я ощущаю себя так, будто выступаю в каком-нибудь шоу на выживание. Очень спешу, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Еще секунда, и дом заполнит все участницы отбора. Позвольте помочь вам с хозяйством. Мне нетрудно дружелюбно общаться с миссис Коул. Улыбка получается вполне теплой и искренней. Вижу, вы начали месить тесто. Признаюсь вам, я пеку превосходные пироги. Нужно торопиться, пока не пристроили доить корову. И я крепко беру хозяйку под руку, можно сказать, оккупируя семью Коул. Артефакты озаряют нас вспышками, и очень быстро скромная кухня заполняется надушенными и разодетыми невестами, членами жюри и оставшимися репортерами. Я скидываю меховую накидку и пиджак на стул и закатываю рукава, действую стремительно и напористо, чтобы руши не успели остановить меня. С лица не сходит сияющая улыбка, и я позволяю журналистам сделать несколько снимков. Ракурс хороший. Освещение тоже в самый раз. А камешек с цветком уже в кармане. Он достаточно нагрелся, и если верить продавцу, вот-вот начнет действовать. Клэр растеряна, а ее мамаша прожигает меня ненавидящим взглядом. Но я уже помогаю месить тесто и делюсь с миссис Коул рецептами, которые легко всплывают в памяти. Надеюсь, что выгляжу я достаточно непосредственно. «Мне реально приятно находиться в компании фермеров». По ходу дела я смеюсь и спрашиваю детей об учёбе. «Мы ездим в школу на телеге деда Арчи. Он всех ребятишек возит», — сообщает девочка лет шести. «И далеко ехать?» «Далековато», — вздыхает малышка. «Участницы, отобранные из деревень и рабочих районов, тут же подхватывают мой настрой». И пока знатные девицы растерянно оглядываются, развивают бурную деятельность. «Видите в коровник!» — радостно просит девушка, что выводила на первом конкурсе тирольские трели. «Фух, ну хоть коровы меня минуют. Я не умею их доить от слова совсем. Остальные хватаются кто за веник, кто за посуду, кто отправляется на задний двор. А вот девицы из высшего света пасуют». Клэр, у которой я отобрала ведущую роль, спешно советуется со своей мамашей. «Перезагрузка, да?» Руши хорошо понимают, что сегодня важно изобразить добрую будущую императрицу. Мать для народа, так сказать. Развернувшись к перепуганным и совершенно одеревеневшим от напряжения коулам, Клэр с фальшивой радостью предлагает девочкам. «У вас же есть фарфоровые куколки и чайный сервиз? Мы можем накрыть игрушечный стол». Противно сисюкает она, а дочери Коулов в ответ только прячут глаза и цепляются за материнскую юбку. Конечно, у них и в помине нет никаких чайных сервизов. Они вообще плохо понимают, что говорит надушенная и неприятная тетя. При этом Клэр трудно держать лицо, и непроизвольная березгливая улыбка рушит ее лицемерный пафос, открывая мерзкое нутро. Подруги Клэр изображают бестолковую деятельность, Зачем-то вытряхивая занавески и пледы, покрывающие кресло и низкую тахту. Их глаза в этот момент молят о пощаде. Но правила конкурса не поменять. Лишь драконицы не присоединяются к общей суете, и когда в домик входит император, грациозно застывают вдоль стены. Ох, это драконья гордость! Эдриан склоняется, когда перешагивает через порог. Двери низкие и его мощь тут же заполняет комнату. Коллы кланяются в пояс, а Клэр оставляет в покое детей, которые ее явно боятся. Я глубоко вздыхаю, потому что его силы на меня тоже действуют, пробуждая магические потоки. Сколько еще времени я смогу держать их в узде? «Мир вашему дому!» Низкий голос императора встряхивает тишину, и хозяин срывается с места, чтобы принести владыке кресло. «Я не знаю, как поведет себя император. Возможно, откажется от скромного кресла, и какой-нибудь секретарь втащит специальный монарх шесту?» Но Эдриан Шейн по-простому садится в предложенное кресло, кладет тяжелую ладонь на колено, щурится. «Мисс Идаль!» Клэр взмахивает руками. «У вас мука на носу. Репортеры обязательно должны вас снять». «Это так мило! Так по-домашнему!» Она достает из маленькой сумочки зеркальце и подносит мне. На носу и щеках и правда мука. Я непроизвольно провожу по лицу пальцами, пытаясь стереть это безобразие. Внезапно пересекаюсь взглядом с мужем, чьи глаза стремительно темнеют. Он пристально смотрит на меня, а артефакты, знай, себе щелкают. «Вот что значит вырасти в деревне!» Вы так вписываетесь, мисса Даль. А коровы доить будете? Клэр щебечет. Она сама непосредственность. Жаль только, что в этот миг иллюзии дают трещину. Император хмурится, когда на всеобщее обозрение предстают неровная кожа, узкие губы и длинноватый нос любовницы. Волосы ее теряют объем, а глаза приобретают странный болотный оттенок. Нет. Любые носы и губы могут смотреться красиво на обаятельной и милой женщине. Но не в случае с Клер. Ее настоящее лицо неуловимо отталкивает, не пойми, чем. Я больше не пытаюсь снять остатки муки с носа и наблюдаю за реакцией Эдриана. Зеленые глаза вспыхивают гневом. А Клэр все еще не понимает, что ее игра раскрыта. Наверное, господин Персиваль. «Разместит ваши снимки в своей новой статье», — изощряется она в остроумии. «Вы так мило смотритесь с закатанными рукавами». Но в этот момент она замечает перекошенное лицо матери, усмешки девиц и страшные драконьи глаза Эдриана. «Вы смогли меня удивить, леди Клэр», — спокойно произносит он. «Да». Голос владыки спокоен но сила внутри него вибрирует, заставляя придворных гнуться к земле. Я же ощущаю сильное сопротивление, потому что драконица все норовит побороться с венценосным истинам. Но нельзя раскрываться, черт побери. Нельзя. Клэр замирает, а потом смотрится в свое дурацкое зеркальце и кухню оглашает вопль. Леди Руш прерывисто и тяжело дышит. Кажется, старую интриганку сейчас хватит инфаркт. «Помогите леди Клэр дойти до лошади», — кивает император своему гвардейцу. В дом вбегает Турбиш и оглядывает цепким взглядом присутствующих. Артефакты щелкают, а несколько журналистов выскакивают в окно, прежде чем их успевают задержать. Клэр закрывает лицо ладонями и бежит к императору. А он встает и снимает свой мундир. Накинув его на плечи, Клэр склоняется. Всего несколько коротких слов, произнесенные ей на ухо, и любовница моего мужа теряет сознание. Кулим валятся прямо к начищенным сапогам Эдриана. «Просроченные кремы, что ли? Или сэкономила на иллюзиях?» Алиша подошла незаметно и протянула мне платок. «Протрите лицо, как будто невзначай». «Конкурс окончен!» — громко заявляет цеременемейстер но голос его дрожит, срываясь на фальцет. Клэру носит, а император снова смотрит на меня. Тяжелый взгляд пробегает по груди, скрытой всего лишь рубашкой и узким жилетом. По тонким рукам, по разрумянившемуся лицу. Хищник. Он настоящий хищник в любой ситуации. Эдриан молча разворачивается и покидает гостеприимный дом Коулов к их огромной радости. Я запишу вам рецепт пирога, неловко улыбаюсь я. Нас ждет дорога назад, и я все еще переживаю из-за лошади. Сердце сжимается в тревожном предчувствии. А вот цветок Эйхо, цветок должен был увять, израсходовав силу. Никто не определит, почему далее сбой иллюзии Леди Клэр.